Еще через день ахнула вся сторона Придивная. В Тарантасе по Большаку Придивной проехал Степан Егорович со своей фронтовой женой Шумейкой и сыном Лешей. Густились тени.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 Поблескивали в подглазиях горем выжатые слезины. Не сладка вдовья жизнь, но и не сахар, когда мужик бежит из дома. Встретила мать суровая Анфиса Семеновна, такая же рослая, прямая и ширококосная, как и Романовна. Романовна. Знаешь, слышала? Ну вот.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 густо шли в пойму к цветущему доннику щедро выделяющему нектар после пригрева солнца набирались живительной влагой и отяжеленные довольно жужжа возвращались в ульья торопясь залить прозрачные восковые соты нектара на другой день вечером по прохладному таежному сумеречью докнувшему из тайги в улицу и вызбы через открытые настежь окна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 В ответ глубокий вздох Агнии. Он достал из шифаньера гимнастерку, брюки, снял свешал кишинель и форменную фуражку с кровяной капли звездочки, и только было повернулся уходить, ноги сами понесли к порогу, как тишину смял голос Агнии. Степа. Куда ты, а? Знаешь, а? -а, -а Андрей кинул. Пусть уходит и без него проживем, постоялец. Ты помалкивай. Глаза сына округлились, брови сплылись, сдавив кожу над переносим Это почему же я должен помалкивать? — спросил он. — Иди, жених. — Андрюша, не надо, пожалуйста, не надо. А что молчать? И голос Андрея, жесткий и суровый, бил, как железным прутом потуго натянутым нервом, и, как всегда, в такую минуту в горле тонкими коготочками заскреблась сухость. Что же уходи, так будет лучше, глухо проговорила Агния. Это фактически не жизнь. Ты меня совершенно не знал. Ты жил, где хотел и как хотел. Это и было разводом, затянувшимся разводом. А сын рос, он же не знал тебя, и если он встретил тебя как отца, это значит, что я постоянно говорила ему о тебе, что ты на фронте, хотя в моей душе ты не жил. Мы же совершенно разные люди. Вот что я хотела тебе сказать, Степан. Можешь на меня сердиться, но я сказала правду. Еще не всю правду. Говори все. Глухо прозвучал голос Степана. Он стоял у стола, тяжело дыша, будто долго шел в гору. Значит, все это она держала на сердце? Как безразлично толкнул взглядом Андрей. Брезгливо усмехнулся и пошел из горницы, кинув отцу спину. Жених! В окно падал сумеречный свет. Играла вечерняя зорница, льющая багряный поток в окно, Выходящая назад. Широкая полоса красного света пролегла через всю комнату, разъединяя мужа и жену. Ни тот, ни другой не сделали шагу через эту полосу отчуждения, как бы протоптанную сыном Андреем. Степану надолго запомнилась именно эта полоса и то, как он глядел на Агнию, но не видел ее лица. Глаза его упирались В гузгустившуюся пустоту. Из пустоты звучал чужой голос. Только ты не думай, что я без тебя пропаду. Желая и жить буду. Уходи. В ограде послышался треск мотоцикла. Со мной жила, а на Демида оглядывалась, напомнил Степан, медленно переводя дыхание. На хорошего человека всегда оглядывается. И точно так же, как сын Андрей, Агния брезгливо усмехнулась. — А ты разве был мужем? За три года трех минут душа в душу не поговорили. — И правда, постоялец. Спасибо, скажи, хоть за квартиру со всеми удобствами. Еще вот письма, шумейки. Вытащила чемодан из-под кровати, вытряхнула тряпки и достала из барахла стопку писем, завернутую в газету. Бросила Степану. Конверты разлетелись, как карты. Сдерживая закипевшую ярость, Степан подобрал письма и сунул в карман кителя. Огни стояла посредине комнаты. «Уходи!» И отвернулась к окну. Багряная полоса померкла, будто ее и не было. По дверях Степан столкнулся с полюшкой. Синие васильки обожгли лицо. Полюшка прислонилась к косяку двери, пропустила Степана и закрыла за ним дверь. — Мама! — Агния как пьяная подошла к пуховой кровати и упала головою на подушки. Полюшка подсела к